Виктор Я оказался на лесной опушке, неподалеку от неказистого деревянного дома, и занимался тем, что разглядывал мертвого зайца, принесенного акелой. Волк сидел, повернув голову на бок, и наблюдал за мной из-за деревьев. Опять притащил. Уже третьего за этот месяц раздался голос, последний раз, который я слышал более десяти лет назад. Я обернулся и увидел маму сукаризной смотрящую в сторону окелы. Она всегда ругалась, когда он притаскивал к нам зайцев, а первых полгода после ухода он делал это регулярно. Дядя Свен говорил, что это он так благодарит нас за помощь, приносит нам добычу и отгоняет хищников от нашего дома. «Ну что ты в самом деле? Зверь просто хочет сказать нам спасибо», на этот раз говорил дядя Свен. Он шел с родника, неся два ведра с водой. Дядя Свен был настоящим великаном, викингом из древних легенд, и поэтому большие ведра в его руках казались совсем крошечными. А потому, с какой легкостью он их нес, можно было подумать, что они пустые. «Не обязательно для этого убивать ни в чем повинных зайцев. Он уже несколько семей перевел изверг», – продолжила возмущаться мама, поднимая окровавленную тушку. «Скажи об этом своему мужу и сыну» когда они будут уплетать за обе рагу, усмехнулся дядя Свен и подмигнул мне. А я стоял, словно в оцепенении, не в состоянии произнести ни слова. Как такое вообще возможно? Могу поклясться, что все вокруг настоящее. Учитель Кентон научил меня приемам, которые позволяли отличать реальность от любой иллюзии. Он говорил, что эти навыки помогут мне сохранить рассудок, если я потеряюсь где-нибудь при переходе в его черток разума. Но похоже, что ни один из этих навыков не сработал. «Сынок, что с тобой?» – спросила мама, разгадывая принесенного Акеллой Зайца. «Ты уже сказал папе, что я его звала?» «Виктор, Ау, ты меня слышишь?» «Да оставь ты парня в покое. Должно быть, увидел Зайца и решил пообщаться с Акеллой». «Сама же знаешь, как они были дружны, пока волк жил у нас. Не лишай его хотя бы этого общения, раз против того, чтобы мы сходили в соседний поселок и дали Виктору поиграть с другими детьми. Такими темпами он у нас и сам вырастет волком-одиночкой». «Ты сам прекрасно знаешь, почему я против, Свен», — буркнула мама. «Придет время, и Виктор обязательно начнет общаться со своими сверстниками. А сейчас он всегда может поговорить с нами, да, сынок?» На этот раз я кивнул, чтобы избежать дальнейших расспросов. Мама подошла и потрепала меня по голове свободной рукой. Затем она нагнулась и поцеловала меня в щеку. Ее нежные губы коснулись моей кожи, и слезы сами начали наворачиваться на глаза. Последний раз мама целовала меня, когда мы убегали по тому тоннелю. И вот спустя столько лет это снова произошло. Я просто не мог стоять на месте и вцепился в мамину шею, зарываясь лицом в ее волосы, которые, как и всегда, пахли лесными травами. И только сейчас я понял, что за знакомый аромат я уловил в тот раз от Яны. Это были лесные травы, которыми всегда пахли мамины волосы. Вот почему он мне показался таким знакомым и таким приятным. Я оказался дома среди своих близких, которые все погибли в тот день. «Ты сильнее этого! Борись!» неожиданно раздался голос учителя. Мама резко дернулась и отстранилась от меня, начав крутить головой по сторонам. На миг ее лицо изменилось, и я ничего бы не заметил, если бы в моих глазах сейчас не было слез. Они выступили в качестве фильтра, который позволил мне на мгновение разглядеть... Истинное лицо этой женщины. «Что-то птицы раскричались», — сказала мама. «Найди папу и скажи, чтобы пришел ко мне, а я пока пойду займусь кроликом». «Ты не она?» «Ты не моя мама», — произнес я. И эти слова дались мне очень трудно. Не знаю, что здесь происходит, но это всё. неправда. Кто-то смог воздействовать на мой разум, как в тот раз в лаборатории. Учитель говорил, что поставил защиту, но, видимо, она оказалась слишком слабой. Все же он специализировался на совершенно других умениях. «Что ты такое говоришь, сынок?» – спросила мама. И она присела и обхватила мое лицо ладонями. Я смотрел в ее глаза и прекрасно понимал, что это действительно не моя мама. Мама никогда не смотрела на меня так холодно и отстраненно, словно она собиралась меня убить. А еще мама никогда не называла меня сынком, только малыш, и никак иначе. А всех остальных она просила звать меня по имени. «Прости», — одними губами прошептал я, и энергетическое лезвие вонзилось маме в подбородок. В то же мгновение я оказался посреди дороги, на которой стояли раскуроченные машины и продолжал идти бой. Видел я только одним глазом, второй отдавал ноющей болью. Прямо передо мной стояла незнакомая женщина. Одна ее рука лежала на моей голове, а вторая сжимала нож, лезвие которого было воткнуто в мой правый глаз. Женщина простояла так еще пару мгновений. Затем безвольные руки упали, и она начала заваливаться на меня. Мой удар оказался для нее последним. Ярость начала закипать во мне. Они разбередили раны, которые я не смогу залечить никогда. Облегчить эту боль сможет лишь смерть всех причастных. Оттолкнув от себя женщину, я вытащил из глаза нож и бросился на помощь Андрею, Понятия не имею, сколько я находился в ловушке, созданной той женщиной, но за это время Андрей смог переломить ход их битвы с мечником. Сейчас атаковал только Шуйский, а его противник только и мог что защищаться. Его меч двигался невероятно быстро, создавая вокруг своего хозяина непробиваемую защиту, но непробиваемая она была до поры до времени. Андрей крутился вокруг мечника, ежесекундно нанося сокрушительные удары. Уже было понятно, что еще немного, и он сможет продавить защиту своего противника. Не знаю, что произошло, но Андрей явно стал сильнее. Здесь моя помощь была не нужна, и я мог отправиться на поиски Кианга. На меня еще несколько раз нападали люди с мечами, чудом уцелевшие после всего произошедшего, но все они неизменно умирали. Из-за столь активной работы по восстановлению организм уже смог полностью избавиться от препарата Кианга. Мировая энергия стекалась ко мне со всех сторон, мгновенно исцеляя все повреждения. Перевернутые машины мешали увидеть, что происходит впереди, но, судя по звукам, зверь отрывался по полной. Грохот ударов перемежался с яростными криками и еле различимыми взрывами. Похоже, что Владимир Дмитриевич собрал на себя основную часть нападавших. Киангтан мог находиться только там. Если этот трус не сбежал или уже не был убит, в чем я сильно сомневался, слишком живучим был этот ублюдок. И вот когда я перемахнул через последнее препятствие, увидел, как в метрах в двадцати от меня зверь мечется между пятью несуразными фигурами, непрестанно атакующими его невидимой силой, с которой я познакомился совсем недавно. Это были точные копии того пятнистого человека, но помимо этой пятерки у зверя было еще два противника, которые постоянно исчезали и появлялись, чтобы нанести удар. И одним из этих нападавших был Киангтан. Он создавал яд, которым и атаковал Владимира Дмитриевича. Тело последнего уже было покрыто десятками, если не сотнями ран. Некоторые из этих ран уже начинали гнить от попавшего в них яда, но зверь не обращал на них внимания, продолжая крушить своих врагов. Затем те что я наблюдал, он успел прибить одного из пятнистых, буквально размазав его по асфальту. Я ожидал взрыва, но ничего подобного не произошло. Зверь кинулся к следующему противнику, получив очередную порцию яда и несколько ударов незримой силы уничтожения, а за его спиной начал подниматься только что убитый Пятнистый. Словно какой-то монстр, он появлялся из лужи отвратительной жидкости, оставшейся от него после атаки Владимира Дмитриевича. Выглядело это отвратительно. Что это вообще за способность такая? Пятнистый мог создавать свои копии и наделять их разными силами помимо силы уничтожения? Вот почему я не смог разрушить его энергетический каркас. У уклонов его просто не могло быть. Необходимо найти оригинал, чтобы уничтожить все копии, только где его искать? Да и как это вообще сделать? Я не обладаю такими навыками. Сейчас сюда бы Спивакова. Наверняка разведчик имеет в своем арсенале подходящую технику. Но времени, чтобы бежать за ним, у меня не было. Владимир Дмитриевич получал все больше повреждений, и неизвестно было, сколько еще он сможет продержаться, поэтому я спрыгнул с машины и помчался к нему на помощь. Все же мне удалось уничтожить одного пятнистого, возможно, мой метод сработает и на этих копиях. Сражающиеся были слишком заняты, поэтому никто не заметил моего приближения. За это время зверь смог уничтожить еще двух пятнистых, но они снова восстановились. Оказавшись за спиной одного из них, я выпустил энергетический импульс, пронзив им сердце пятнистого. Этого вполне хватило, чтобы он превратился в лужу отвратительной слизи и не стал восстанавливаться. Похоже, что клоны боялись силы целителей. Объяснить как-то по-другому свою удачу я не мог. Увидев меня, зверь зарычал и одним ударом уничтожил сразу всех пятнистых. От этого удара досталось и мне. Я отлетел на несколько метров, разодрав себе спину, но уже через мгновение был рядом с ближайшим клоном, начавшим восстанавливаться. Их осталось всего четыре. Очередной импульс, и ноги вновь запачкало слизью. А в следующую секунду меня коснулась чья-то рука. Эмир моргнул. Я словно знал, что ты придёшь. «И захватил сыворотку!» — услышал я голос Кианга, воткнувшего иглу мне в предплечье. Огненное море снова попыталось захлестнуть меня и утащить в пучину беспамятства, но на этот раз у него ничего не выйдет. Энергетический клинок вошел в мою плоть выше локтя практически одновременно с препаратом Кианга. Отрубленная рука упала раньше, чем эта дрянь смогла попасть в организм. Она так и не успела распространиться дальше. Но на этом я не остановился и атаковал Кианга, на лице которого видел недоумение. Он даже не мог предположить, что я смогу избавиться от его препарата таким образом. Рука уже начала восстанавливаться, когда энергетическое лезвие вонзилось Киангу в грудь. Толком я не видел, куда попал, но надеялся, что он еще помучается перед смертью. В этот момент меня вновь накрыло силой пятнистого... И тело принялось за экстренное восстановление. Где-то совсем рядом послышался рев зверя, и я тоже закричал, просто для того, чтобы привлечь внимание Владимира Дмитриевича. Я сомневался, что смогу справиться сразу со всеми противниками. Но этого и не понадобилось. Человек, который перенес меня сюда, схватил раненого Кьянга и исчез. Против меня остался только пятнистый, который оказался совсем не пятнистым. Да и выглядел он вполне нормально, в отличие от своих клонов. Он сидел и просто смотрел на меня, продолжая непрерывно атаковать. А я медленно приближался к нему, чувствуя, как каждое мгновение уничтожается и снова восстанавливается моя плоть. Всё резко прекратилось, когда мимо промчалась молния. Голова пятнистого исчезла. Вместе с ней исчезла и его сила. Послушался хруст ломаемых деревьев, и я побежал в том направлении. Сухие ветки больно впивались в босые ноги, раздирая их до мяса, но я должен помочь тому, кто убил пятнистого. Это оказался Андрей, который выглядел сейчас отвратительно. Даже столь краткого взаимодействия с силой уничтожения хватило, чтобы полностью исчезла вся кожа и часть мягких тканей, А еще Андрей явно был отравлен той же дрянью, что и третий. Но отравление произошло совсем недавно, поэтому яд еще не успел сильно распространиться. Да и то, что Андрей остался без кожи, сыграло свою роль. Кровь начала сочиться по всему телу, выгоняя яд из организма. Наследник Шуйских открыл чудом уцелевшие глаза и посмотрел на меня, а потом из его горла вырвался стон. Моих сил точно не хватит, чтобы вылечить его, но я обязан спасти его жизнь. Существовала опасность, что Кианг снова попытается напасть. Оставалось надеяться только на Владимира Дмитриевича, на то, что он услышал мой крик и придет на помощь. Собрав всю энергию, что была мне доступна, я окутал тело Андрея голубым сиянием, а затем принялся щедро делиться своей кровью, просто выливая ее на тело Шуйского. Одновременно с этим я принялся работать с даром. Боль пришла мгновенно, но я уже был знаком с этой болью и принял ее очень легко. Она стала моим союзником и начала помогать. Сейчас главное выгнать отраву Кианга. После этого все повреждения Андрея сами начнут восстанавливаться. Я не знал, как будет реагировать организм Андрея на мою кровь без помощи Нисы, и это было одной из главных проблем. Энергии катастрофически не хватало, и я пытался выжать из себя все, что возможно. Это было невероятно сложно, но я не собирался сдаваться. По крупице я локализовал яд и обволакивал его своей силой, после чего удалял из организма Андрея. Мне приходилось буквально просматривать каждую клетку его организма и одновременно с этим следить, чтобы не началось отторжение». Что происходило в этот момент вокруг, я не знал, полностью погрузившись в процесс исцеления. Лишь где-то на самом краю сознания я ощущал присутствие рядом кого-то еще. Будь это Кианг, я ничем не смогу ему помешать. Во мне боролось желание убить ублюдка и помочь Шуйскому. Если я сейчас оставлю Андрея, то, скорее всего, он умрет. Нельзя было прерываться ни на мгновенье. В памяти всплыли слова отца о том, что Велесовы – одни из немногих одаренных, кто никогда не сходил со своего пути. С самого зарождения рода мы неизменно исцеляли других, спасали жизни и избавляли людей от мучений. В первую очередь Велесовы – целители, и я не собираюсь сходить с этого пути. Сперва я помогу Андрею, и только после этого разберусь с Киангом таном Постепенно мне начало удаваться стабилизировать состояние Андрея. Силы уже были на пределе, но я не останавливался. Каждую каплю энергии, что успевала восстанавливаться, я опускал в дело. Подобного перенапряжения я не испытывал еще ни разу. Тело превратилось в сплошной комок боли. Боль, начавшая терзать мое тело, была в сотни раз сильнее любой, что я испытывал до этого. Я не мог подавить ее, не мог сделать своей силы, и мне ничего не оставалось, кроме как продолжать выполнять свою работу, даже несмотря на эту боль. По ощущениям прошло очень много времени, прежде чем удалось вывести весь яд из тела Андрея. Как только это произошло, я упал рядом с Шуйским. Дальше совсем справится моя кровь. Мне удалось избежать ее отторжения. Все мои силы были истощены. Впервые за десять лет мне захотелось отдохнуть. Я буквально на мгновение закрыл глаза, чтобы прийти в себя и отрубился.